День, назначенный для этого, был знаменитый в истории русского войска – 26 августа. Казалось, слава Бородинской битвы, так грозно поразившая французов за три года перед тем, озарила новым блеском русских воинов под лазурным небом Франции на ее прекрасных лугах. С удивлением смотрели все иностранцы на это изумительно стройное чудное войско, которое, несмотря на продолжительный поход и скорость переходов, было в том самом прекрасном порядке, в каком оно выступило из Отечества. Смотря на плотные колонны с невероятной стройностью, проходившие мимо, фельдмаршалы союзных войск не могли сдерживать своих восклицаний. «Я никогда не воображал», — сказал Веллингтон, — «чтобы можно было довести армию до такой степени совершенства». Другой же англичанин, сэр Сидней Смит, прибавил «этот смотр есть урок, который русский император дает другим народам». И точно 150-тысячное войско, в таком чудном порядке явившееся вдали от своего обширного отечества, могло служить лучшим доказательством великой силы этого отечества и силы наказания, какое ожидало его дерзких оскорбителей. Говоря об этом великолепном смотре русской армии, надо сказать моим слушателям, что в нем участвовали и молодые великие князья, находившиеся в то время в армии. Великий князь Николай Павлович вел бригаду гренадеров, а великий князь Михаил Павлович командовал пятью ротами конной артиллерии. После смотра повторенного два раза Государь в день праздника святого Александра Невского пожелал, чтобы его войско принесло торжественное моление Богу. И вот новое, прекрасное зрелище открылось взором чужестранцев. Посреди обширной равнины Вертю был поставлен алтарь, и знаменитое воинства столь же благочестивое, как и его царь, Преклонила колени перед высочайшим могуществом того, кто вознес его выше других народов. Здесь в качестве заключения рассказа о войне 1815 года вашему вниманию предлагается приказ, отданный государем его войскам после смотра при Вертю. Они в это время готовились к возвращению в Отечество. Измена и коварные замыслы врага всеобщего покоя привели вас, храбрые воины, опять на те поля, где за год с небольшим одержали вы победу над неприятелем и по пятам его проложили себе путь к Парижу. Благодарение Всевышнему, храбрость ваша всему свету известная, не имела нового испытания, ибо меры, предпринятые союзными державами вообще, противопоставили оплот дерзости Наполеона Бонапарта, прежде нежели вознадобилась помощь ваша на поле битвы, и сам он, наконец, достался в плен. Но тем не менее быстрым переходом от Днепра и Двины к Сене вы показали, что спокойствие Европы не есть чуждое для России дело, И что, невзирая ни на какое расстояние, вы по глазу Отечества и Царя везде, где должно поборать правде. Отпуская теперь вас в любезное Отечество, приятно мне изъявить вам, сослуживцам моим, благодарность за усердие ваше и за ту исправность, какую нашел я при осмотре рядов ваших на полях шампании. Смотр сей, где в глазах союзных государей и полководцев их оспаривали друг друга полки и артиллерия в устройстве, движениях и исправности одежды и амуниции, остается навсегда памятником вашим. Благодарю также вас за сохранение строгой дисциплины и за доброе поведение в иностранных землях, которому отдают справедливость сами обыватели да сопутствует вам благословение привечного на возвратном шествии вашем. Мощная десница его, сохранив нас от зол войной наносимых, указывает нам ныне путь в недра семейственные. Восчувствуйте благость его к себе, помня беспрестанно святой закон его, и что милосердие Божие везде нам было помощью, ибо всегда возлагали всё упование наше на Него. Это лестное название «Сослуживцы», данное здесь государем его воинам, повторено и в памятнике, сооруженном им в их честь в царском селе. 16 сентября Александр выехал из Парижа, он простился с союзными государями на три года, потому что в последнем мирном договоре определено было, чтобы высокие союзники съезжались через три года для обсуждения мер, направленных на обеспечение счастья народов и сохранение мира. Возвращаясь в Россию, опечаленную его долгим отсутствием, государь заезжал в Берлин, потом был в Варшаве. Радость, с которой в этот раз поляки встретили его, была чрезвычайна. Наконец, первого декабря северная столица была обрадована возвращением обожаемого государя, покрывшего новым блеском имя русских. Александр был в это время на высочайшей степени своей славы. Восстановитель спокойствия, снова нарушенного в Европе, Он так возвышался над всеми другими европейскими монархами, что по справедливости его можно было назвать величайшим из них. Принеся так много жертв ради счастья чужих ему народов и прочно устроив наконец это счастье, Александр возвратился в Отечество со сладостной мыслью, что теперь он может посвятить все свои дни приятным заботам о судьбе своих подданных. Молитва Александра была услышана, и последние десятилетия его царствования было счастливейшим для его народа и менее примечательным для истории. Так всегда и бывает. Истинное счастье далеко от шумных побед и громкой славы. Русские достигли его в этот последний период жизни своего незабвенного государя, и вы увидите, милые слушатели, как тихо и безмятежно для них прошло это счастливое время».